Глава седьмая Ливень скрыл от нападавших все следы в течение минуты и затушил им огни. Шансы уравнялись, и эту возможность не следовало упускать. Слепое движение вперед наугад было так же опасно, как и встреча с группой преследователей. Илья решил, что группу надо увезти с дороги и, осторожно, передвигаясь, отойти как можно дальше. Переждав ночь, и ливень, а с рассветом продолжить путь. по бездорожью к другой дороге, которая была нанесена на карту. Он рассчитывал, что преследователи не вычислят их тактический прием, разделятся и станут искать в том районе, где потеряли след. Конечно, идея оставить более-менее надежный маршрут и двинуться по раскисшей грязи, стоящей больше скрытых угроз, не понравилась Аркадию Семеновичу. Он привык перематывать больные ноги перед сном. А тут его снова заставляли лезть в грязь. «Молодые люди, вы понимаете, что у меня может начаться сепсис?» — обратился он к Илье и Максиму. «А вы знаете, что дырка в вашей голове от автоматной поли будет свистеть на ветру?» — цинично пошутил Макс. «Хамите!» — разозлился Аркадий. «Эти ваши насмешки, они не от большого ума, а от неуверенности». «Илья!» «Что-то я не уверен, что нам нужен такой попутчик», — зло пошутил Макс. «Или уверен, что не нужен, но никак не могу решить». «Максим, хватит!» Даша всегда выступала в роли примирителя. «Аркадий Семенович, вам не стоит недооценивать ребят. Они стараются для нашего общего блага, просто не располагают вариантами, которые были бы легкими и всех устраивали. На дороге стало опасно, надо уходить». «Я понимаю вас, Дарья». Но в моем положении хлюпать пожиже — смерти подобно. В раны попадает грязь, потом в кровь, а там и до сепсиса недалеко. Думаете, мне хочется умереть в грязи, как последние собаки? «Собаки», — произнес Илья. «Мне кажется, я их слышал». Сквозь шум дождя раздался отчетный собачий лай. Их появление нейтрализовало тактическую хитрость. Животные вполне могли понять, что группа, давно не мывшаяся и оставляющая четкие ароматические следы, свернула с дороги. До принятия решения оставались секунды. «Придется отстреливаться!» — Макс снял с плеча автомат. «Идите, я вас догоню!» «Нет, это плохая идея!» — отверг предложение друга Илья, понимая, что он не догонит. «Я знаю, что делать!» Гуля, видимо, тоже поняла, что может потерять Максима. — Принюхайтесь. Чувствуете запах сероводорода? — Честно говоря, я был уверен, что это от нас уже пованивает, — признался Макс. — Но не хотел вам говорить. — Нет, это вулкан рядом или разлом. — И нам надо идти на него. — И собаки потеряют след, — предложила Гуля. — А мы сами в него не свалимся, — забеспокоился Аркадий. На его реплику никто реагировать не стал. Илья поводил носом, проверил направление ветра и, определившись с маршрутом, повел группу за собой. Они сошли с дороги и сразу погрузились по колено в воду. Дожди мгновенно собирали ручьи в могучие потоки. Земля под ногами оказалась плотной, без грязи. Дожди смыли ее до почвообразующей породы, и она удачно оказалась здесь не глинистой. Илья проверял перед собой путь палкой со скоростью швейной машинки. Они выбрались из воды и зашагали по раскисшей земле. Молния сверкнула совсем рядом на мгновение, осветив дорогу и характерную выпуклость грязевого вулкана, напоминающую вскрывшийся гнойник. Из небольшого жерла, плюющегося ошметками густой грязи, поднимался горячий пар, оставляющий на краях вулкана желтые следы серы. Илья взял левее, чтобы ветер не гнал на них едкий пар, раздражающий слизистую носа, горла и глаз. Следующая вспышка молнии осветила еще два характерных конуса, исторгающих зловония. Даша присела и дотронулась до земли. — Ребята, она теплая. Кажется, мы забрели на целое поле из вот таких вот вулканов. — Здесь, может быть, небезопасно. До утра сожжем себе легкие, — предположила она. — Давайте подождем минут тридцать, а потом вернемся назад и обойдем это место стороной. — Думаю, к этому времени. — Собаки потеряют наш след окончательно, — предложил Илья. От дороги группа отошла больше, чем на двести шагов. В спешке молний уже не пробивали толщу дождя и заглушали собачий лай. Казалось, что их тактический прием сбил стулку преследователей, и проблема устранилась. Дождь постепенно затих, гроза ушла на восток, озаряя вспышками горизонт. Тишину ночи нарушали далекие раскаты грома, шумящие вдоль дороги и идущие с полей потоки воды, да редкие плюхания грязевых вулканов. Но при этом все равно казалось, что в окружающем пространстве повисла полная тишина. Ее полностью разрушил собачий лай. Преследователи почти не сдвинулись с места. Они оказались там, где их застал ливень. Собака, судя по лаю, она была у них одна, явно пыталась сказать на своем собачьем языке, что беглецы сошли с дороги. — Я подойду ближе, послушаю, что они говорят. Макс собрался идти к дороге. — Не вздумай. От тебя несет сильнее, чем от вулкана, — остановил его Илья. Собака сразу учует. — Тогда надо уходить на свой страх и риск. На дороге разгорелся огонь. Преследователи снова зажгли факелы и стали шарить ими по дороге в поисках следов. Ребята были уверены, что после такого ливня это бесполезное задание. С близкого расстояния под каждым факелом можно было разглядеть человека, все они были вооружены. «Ложись!» — скомандовал Илья, увидев у одного из врагов поднесенный к глазам прибор. К счастью для них, он смотрел не по сторонам, а прямо вдоль дороги, предполагая, что беглецы не решатся сойти с нее в такую непогоду. Спустя минуту огни двинулись вперед. Дождавшись, пока они удалятся на безопасное расстояние, Илья разрешил подняться. — Как свиньи, ей-богу! — недовольно произнесла Оксана. — Сколько можно? Шумные ручьи постепенно затихли. Гроза ушла за горизонт. и стало действительно тихо. У привыкших к хождению в темноте без помощи зрения людей обострился слух, приобретя черты эхолокации, но на подсознательном уровне. Любой звук, будь то ветер или хлюпающий вулкан, дойдя до ушей, обретал объем, очерчивающий препятствия, через которые он прошел, и это помогало вовремя предчувствовать опасность. Например, расщелины. Илья слышал отчетливо. Он вел группу в обход поля вулканической активности, вовремя притормаживая и минуя опасные участки. Когда ветер перестал раздражать нос ядовитыми испарениями, они поняли, что обошли участок вулканов стороной. — Кажется, я потерял ориентиры, — признался Илья. Пока маневрировал, забыл, в какой стороне дорога. — Ребята, давайте остановимся. — Умоляюще предложил Аркадий Семенович. — Иначе я сейчас упаду и больше не встану. Тут теплая земля, и мы сможем на ней нормально выспаться. Не дожидаясь положительного решения, он сел на землю. — Теплая, я же сказал. — Ладно, привал, — согласился Илья. — Кто на часах первый? — Я. — Вызвался Макс. — В прошлый раз ты был. — Ладно. Люди постелили тряпки прямо на сырую землю и легли на них. Илья прижал к себе Дашу, И они быстро уснули. Теплая земля действительно помогла выспаться. Даже утренний зябкий воздух не достал до людей, как будто поднимающееся с поверхности тепло не позволяло ему опуститься. Илья провел свое время на часах в легкой полудреме, а когда начало светать, решил прогуляться по окрестностям, не уходя далеко от спящей группы. Местность, в которой они оказались, выглядела неровной. С виду это были свежие изменения. Подпирающее снизу давление породило необычный ландшафт из небольших холмиков, углублений и нарывов грязевых вулканов. В углублениях стояла вода, от которой поднимался пар. Илья осторожно приблизился к одному из таких озер, боялся, что оно из серной кислоты. Не ощутил никакого подозрительного запаха и подошел ближе. Проверил его пальцем, облизнул. Озеро оказалось с обычной полупрозрачной пресной водой, вероятнее всего дождевой, скапливающейся в углублении. Температура ее была как у парного молока. Илья с трудом удержался от желания раздеться и понежиться в его водах. У него появилась замечательная идея сделать здесь дневной привал, помыться и постирать вещи. Им давно уже требовалось принять нормальные водные процедуры. Девчонки еще умудрялись как-то справляться. Но мужчины просто забили на такое, считая, что в полевых условиях в этом нет никакой необходимости. С трудом дождался, когда члены команды начнут просыпаться, а они, как назло, разомлили на теплой земле. Илья проверил, как далеко группа ушла от дороги, по которой за ними гнались, и не увидел ее из-за утреннего тумана, стекающего как раз в ту сторону. Он вернулся и даже позволил себе поспать, сидя, держа карабин на изготовку. — Солдат, спит, служба идет. Поддел его проснувшийся раньше всех Аркадий Семенович. — Я сплю в полглаза и слушаю в пол уха, ответил Илья. — А я навернул вокруг тебя три круга. Смотрю, а глаз-то полуприкрыт, но, думаю, бдит часовой как надо, беспокоиться не о чем. Аркадий снял обувь и размотал грязные тряпки со ступней. Илья даже отвернулся, чтобы не видеть этого отталкивающего зрелища. Посмотрел вокруг себя и не увидел ни одного следа, подтверждающего рассказ Аркадия. — Здесь есть небольшие озера с теплой водой. Можете помыться в них, — посоветовал Илья, — и постирать одежду. — А вода-то чистая, — поинтересовался Аркадий. — Я думаю, что она до сих пор стерильная. «Хорошо, пойду ополоснусь. Куда идти?» «Туда». Илья указал в направлении небольшого озерца, в котором не собирался купаться с Дашей. Побрезговал лезть в воду после Аркадия и его черно-синих ступней. Постепенно проснулись все остальные члены группы. По идее, следующим этапом должен был стать завтрак, но есть было абсолютно нечего. Даша проснулась и порылась в своем рюкзаке. Результат оказался ожидаемым, ничего съедобного в нем не завалялось. Она сделала брови домиком и жалобно посмотрела на Илью. — Еще один день на диете, — произнесла она. — Сегодня у нас суббота, банный день, Илья обнял подругу. Здесь полно озер с чистой теплой водой. Мы можем помыться и постираться, а завтра снова полезем в грязные подвалы. если повезет наткнуться на поселок. — Уж скорее бы повезло, меня ноги еле носят. Еще несколько дней без еды, и я вообще не заставлю себя идти, — призналась Даша. — Мне даже неловко думать, что это моя идея, и я сама себя наказала. Не предполагала, что будет настолько сложно, голодно и опасно. Она увидела Аркадия Семеновича, идущего в одних трусах и с охапкой мокрой одежды в руках. — Боже, спасибо ему, аппетит на время пропал. Аркадий подошел к молодежи и потряс головой, чтобы вылить воду из ушей. — Хорошо помылся, но как просушить одежду — не могу придумать. У вас соображалка повеселее работает. Подскажите, что делать? — попросил он. — Для начала надо выжать ее, по суше, а потом бросить на горячие камни рядом с вулканом, — посоветовал Илья. — О, точно! Как я сам не догадался. Аркадий завертел головой. — А вон и вулканчик небольшой. — Подходите, чтобы ветер не дул от него. Илья относился ко взрослому мужчине, как к несмышленному ребенку. — Само собой, чай не дурак, — хмыкнул Аркадий, направляясь к жерлу небольшого грязевого вулкана, обросшего желтой коркой чистой серы. — Женщины, державшиеся всегда... Чуть обособленно от молодежи тоже проснулись и увидели его задорно шлепающего по грязи с ворохом одежды в руках. А у него точно с головой все в порядке, ехидным тоном поинтересовалась Оксана, взявшая на себя роль предводительницы женского коллектива вместо погибшей Тамары. Здесь полно теплых озер, можно использовать сегодняшний день, чтобы помыться нормально и постирать одежду, пояснил Илья. Аркадий выступил за стрельчикам этой инициативы. «Он похож на городского сумасшедшего», — ответила Оксана. «А что с приватностью на этих озерах?» «Ой, да кому вы нужны?» — не выдержал Максим. «Я не хочу заработать себе психологическую травму». «Хам!» — фыркнула Оксана. «Знал бы ты, что я была моделью для рекламы городского пляжа». «Я не понял, вы за приватность или наоборот?» — рассмеялся Максим. «Отстань от них», — тихо попросила Гуля. Им сложнее приспособиться из-за возраста. У них постоянный спор в голове между тем, кем они были недавно и кем являются сейчас. Там такое диссоциативное расстройство. Клиника отдыхает. — Хорошо, больше не буду, — согласился Максим. Понабрали психов в команду. — Это нам всем урок быть мягче к людям. Они приспособятся и станут нормальными, но надо перетерпеть переходный период. Даша всегда отличалась человеколюбием больше остальных. Неожиданно раздался истошный вопль. Ребята вскочили с места. Аркадий Семенович скакал на одной ноге возле вулкана. — Твою мать! Да как же так? Да что чтоб тебя, тварь! Илья и Максим рванули к нему. — Что случилось? — спросил Илья, осматривая ногу, на которую Аркадий не опирался. Внешне она ничем не отличалась от другой. — Я наступил на землю, а оттуда дунула пара. Аркадий сел прямо в грязь и поднял ступню подошвы вверх. На ней остался след ожога. И без того ужасно выглядящая нога стала еще страшнее. — Мне конец! — запричитал Аркадий. — Теперь мне точно все. Начнется сепсис, и я умру от заражения. Сдохну, как собака на обочине дороги. Илья и Максим не знали, чем помочь несчастному мужчине, собирающему неприятности на ровном месте. он был совершенно не гармоничен с новым миром и тот пытался избавиться от него любыми способами опустите ногу в теплую воду это ослабит боль посоветовал илья не убежденный в своих словах и сегодня постарайтесь больше не наступать на нее нам завтра нужно пройти приличное расстояние чтобы компенсировать сегодняшний отдых какое расстояние я не уверен что вообще смогу идти Аркадий, кажется, начал всерьез рассматривать вариант отказаться от сопротивления. «Завтра будет видно!» — ответил Максим. Они подошли к тому месту, откуда ударил пар. В земле, после того, как Аркадий потревожил поверхностную корку, открылся узкий мокрый канал. Он работал синхронно с расположенным рядом грязевым вулканом, одновременно с ним выплевывая пар из своих недр. Аркадий успел развесить одежду на горячих камнях. Прихрамывая, он отправился к ближайшему озеру унять боль. — Блин, полез в ток, который я там присмотрел, — расстроился Илья. — Придется поискать другие. После Аркадия вода перестает быть священной. — Да, я бы тоже не хотел купаться после него, — неожиданно согласилась Даша. — И будет лучше, если мы уйдем подальше от всех. Ребята собрали вещи, нуждающиеся в стирке, взяли оружие... и отправились искать уединенное озерцо. Совершенно нечаянно прошли мимо засевшего по шейку в воде Аркадия Семеновича. Он увлеченно пил воду, словно собирался полностью осушить озеро. Заметив молодежь, немного смутился. — Вода тут странная на вкус. Я решил, если она ядовитая, выпью и откину копыта. — Не хочу быть вам обузой, — произнес он трагическим голосом. — А если не отравлюсь, то хоть чувство голода забью на время. «Надеюсь, она странная на вкус не потому, что в ней уже кто-то сидел до вас», — пошутил Максим. «Вот обормот языкастый», — погрозил пальцем Аркадий. «Как нога?» — участливо поинтересовалась Даша. «В воде почти не болит. Если бы не голод, можно было бы пересидеть зиму в этих озерах, как японские макаки. Очень приятная температура», — ответил Аркадий. «А вы куда?» «Поищем озерцо подальше». — сказала Даша. — Понимаю, молодые. Сам такой был. Мир рушится, но любовь никуда не девается. Философский изрек Аркадий. — Да нет, мы просто помыться, — ответила Даша. Они нашли подходящее озерцо за полсотни шагов от того, где купались женщины. Другие водоемы находились с подветренной стороны, дующих испарениями вулканов. И вода там имела подозрительный оттенок. В ней могли быть растворены какие угодно вещества. Илья, прежде чем забраться в озеро, проверил ее на вкус. Вода имела минеральный оттенок и легкий запах сероводорода. Он даже прополоскал рот и сделал глоток. По совету Аркадия Семеновича хотел заглушить чувство голода. — Ну как? — спросила Даша. — Минералка на вкус. Надеюсь, не облезем. — А пить можно? — поинтересовался Максим. — Ну, желудок скоро покажет. — А я попью, пока мы не подняли грязь со дна. Даша встала перед водой на колени и сделала несколько глотков. — И я! — Гуля тоже присела рядом. — Звери на водопое! — усмехнулся Максим. Каждый напился досыта, прежде чем забраться в воду. Сидели с полчаса, отхлесая и наслаждаясь снегой. Я не знаю, какие изменения в природе произошли после всего, но на дворе октябрь и может внезапно наступить настоящая осень, произнес Илья. Я каждый раз перед тем, как заснуть, думаю, проснемся утром, а на дворе снег. Не, -е -е -е, никакой зимы не хочется, бр. У нас и одежды нормальной нет для этого, и еды надо будет больше, чтобы температуру тела поддерживать. Пусть в этом году зимы не будет, а до следующего года. «Мы что-нибудь придумаем», — решила Гуля. «Было бы здорово, чтобы мы добрались до дома и жили уже под защитой людей, которые смогли организоваться», — произнесла Даша. М да, мы уже сколько идем. А Оренбург для нас как будто ближе не стал. Вначале я думал, что за месяц пройдем как минимум тысячу километров. Это ведь чуть больше тридцати километров в день. Не получается». Время уходит на поиски еды, на всяких беспомощных аркадиев, на неугомонных бандитов и прочие вещи. Я не уверен, что если выпадет снег, то мы сможем идти даже с такой скоростью. Нам придется искать пристанище до следующего лета. Максим озвучил вслух то, о чем задумывались все. — Меня начинает колотить от мысли, что придется устанавливать контакт с чужими людьми. Они все смотрят на нас, как на врагов. Даша задумалась. Может, найдем деревню, в которой никто не выжил? — Там по ночам призраки неупокоенных душ бродят, — ответил ей Максим. — А я считаю, что пустая деревня — идеальный вариант для нас, — поддержала Гуля подругу. — Призраков я не верю, а вот живых людей боюсь. — А много вы видели деревень с домами, в которых можно жить? — спросил Илья. — Они все без крыш, как минимум, без окон и дверей. Нам понадобится еще месяц, чтобы сделать их пригодными для жилья. Отопить чем, когда морозы шарахнут. Поэтому придется прибиваться к какой-нибудь общине, которая уже решила эту проблему. У нас есть оружие, поэтому имеется шанс, что нас примут доброжелательно. Посередине озерца вышли пузыри газа, резко запахло тухлыми яйцами, а к ногам подошла более теплая вода. Соседние грязевые вулканы, как по команде, выдохнули паровые облака, некоторые даже со свистом. Максим опасливо отполз к берегу и потянул за собой Гулю. — Выбирайтесь, а то сваритесь, — посоветовал он друзьям. — Понятно теперь, как подогреваются эти ложи. Илья и Даша тоже выбрались на берег, началась большая стерка, замутившее озеро. Одежду разложили по горячим отвалам вулканов и снова собрались в озере. чтоб не мерзнуть на свежем воздухе. Илья обратил внимание, как сильно все похудели. Животы впали, руки и шеи сделались тонкими. У девчонок ноги превратились в ходули. При таких запасах жира думать о том, чтобы добраться до города, даже не стоило. Впереди маячило вполне реальное измождение от недостатка калорий. В первую очередь им стоило озаботиться пропитанием, забыв на время о конечной цели. Илья в который раз подумал, что зря поддался на уговоры Даши, заглушив собственные мысли нежеланием ссориться с ней. Короткий осенний день быстро закончился, словно выходной. Передышка от непрерывной ходьбы и отсутствия опасности позволили восстановиться физически и морально. Оксана превратилась в саму доброжелательность, словно ее вредная натура происходила от грязи, скопившейся на ней. Даже Аркадий почти не вспоминал про свою обожженную ногу. Вечер перед сном прошел в воспоминаниях о прошлой жизни. Как оказалось, мало у кого она была замечательной, но в сравнении с настоящей выглядела идеальной. «Да, дурости нам тогда было не занимать», — подытожил вечерние разговоры Аркадий Семенович. «Сейчас бы прожили ее по-другому, но...» «Жизни сразу пишется набело. Никаких черновиков. Вот и мой диабет. Если б знал, к чему приведет, стал бы я так объедаться. А то казалось, что нет ничего хуже, чем не доесть. А организм изнашивался и сопротивлялся. И вот результат». Он посмотрел на свои ноги, но в темноте уже ничего не было видно. Перед тем, как они легли спать, подул прохладный восточный ветер, расчистивший небо от туч. На нем, что стало огромной редкостью в последнее время, засияли тысячи звезд. Илья воспринял это не как повод лишний раз полюбоваться красотой природы, а как первый признак начала настоящей осени, сильно задержавшейся в этом году. Он оказался прав, ночью сильно похолодало, не спасала даже теплая земля. Пока он стоял на посту, зуб не попадал на зуб. Когда его сменил Максим, Илья забрался под накидку к Даше и так крепко к ней прижался, что разбудил ее. Я замерз до кажется, к утру будут заморозки. Произнес он вместо извинений. Им удалось уснуть и проснуться утром от свиста ветра и пасмурной погоды. Небо заволакивало тяжелыми свинцовыми тучами, ветер держал холодом, в аромате которого чувствовалось неотвратимое приближение зимы. Отряд начал собираться в дорогу, чтобы хоть немного разогреться в процессе ходьбы. Аркадий, прежде чем выйти, снял с ноги ботинок. и долго рассматривал обожженную ступню. «Идти можете?» — заботливо поинтересовалась Даша. «Кажется, смогу». Аркадий был удивлен. «Смотри, раны перестали сочиться. За ночь подсохли, и синева как будто уменьшилась». Даша бросила на ногу смущенный взгляд. Аркадий был прав, несмотря на ожог, ступня и лодыжка в целом выглядели здоровее. — Я думаю, это из-за озер, — решил Аркадий. — Вода в них минеральная. Непростая, а живая. Он надел ботинок и сорвался с места. Присел у озера на колени и долго пил. Потом разулся и зашел в воду по колено. — Всем советую, — произнес он громко. — Если бы не голод, я бы задержался тут на недельку. — Ведь реально другой причины для улучшения его состояния нет, — предположил Илья. Ничего другого у него не поменялось. Или же он признал, что вел нездоровый образ жизни, и Бог решил, что Аркадий прощен, пошутила Даша. Выход задержался. Каждый решил напиться из живительных источников с запасом. Вера в целительность воды играла не меньшую роль, чем растворенные в ней минералы. В привычном человеку отсутствие чувства меры никто не подумал, что оздоравливающую роль играло определенное количество минералов. поступающих в организм сверхположенного, оказывающих токсичное действие. Уже спустя час ходьбы начались регулярные приступы поноса и тошноты. Без пищи недуг получался особенно жидким и плохо державшимся. — Но ведь вчера же было все нормально, — развел руками Аркадий Семенович. «Если бы вам дали из корзины с яблоками, одно и сказали, что оно молодильное, вы бы съели и его, и всю корзину, что-то наверняка». Поддел его Макс. Он пил воду из озера в нормальном количестве и потому не испытывал никаких мук. Я думаю, концентрация минералов после того выброса увеличилась. До этого вода в озере разбавлялась дождями, и мы застали ее в самом мягком состоянии. Нам всем будет наука не забывать о чувстве меры. Илья тоже хлебнул лишку и постоянно бегал за холмик. В этот день пройти удалось немного. Слабость быстро подкосила людей. Из-за нее и холод переносился хуже. Не осталось сил идти, но и ночевать на открытом воздухе не хотелось. Они так и не дошли до дороги, до которой собирались. — Сегодня хочется сдохнуть, чтоб больше не мучиться, — признался Илья. Он с трудом держал автомат на плече, его вес тянул к земле. — Оставайтесь здесь, я схожу на разведку, — предложил Максим. Его не стали отговаривать. Он ушел и вернулся часа через два, когда уже начало темнеть. — Ну что, не околели еще? — спросил он с легким ехидством и вынул из кармана узелок. — Угадайте, что у меня есть? — Я был бы рад, если бы ты принес нам отвар дубовой коры, — произнес Аркадий. — Эх, вы поносники! — усмехнулся Максим и развязал узелок. В нем лежало пшеничное зерно золотистого оттенка. Здесь неподалеку была деревня, дворов десять, все сгорели и людей не видать. А во дворе одного из них стоит большая железная емкость. В нее дождь никак не попадает. Я туда, а там корка из горелого зерна. Я расковырял его, а под ним вот такое съедобное. Набрал немного и скорей назад, чтобы вы поверили, что я не заливаю. А ночевать там есть где. — спросил Илья. Ему сейчас не думалось о еде из-за интоксикации. — Не видел, торопился, — признался Максим. — Вы что, не рады еде? — Рады. Но сегодня я точно ничего есть не стану. Только напрасно переведу продукт. — Если у кого есть аппетит, поешьте, — предложил он остальным. Никто не проявил желания. Максим даже расстроился, что его удачная разведка оказалась никому не нужной в данный момент. — Сегодня будем ночевать по пингвинье, предложил Илья. — Соберемся в одну кучу, чтоб не замерзнуть, и попробуем уснуть сидя. Люди так сильно утомились недугом и дорогой, что смогли уснуть даже в таком не самом удобном положении. Илья не смог стоять на часах, поэтому дежурил только Макс, и тот в полглаза. К утру из темных туч пошел первый снег. Он шел неслышно, большими хлопьями, падавшими. и сразу таявшими. Почему-то снег вернул ностальгическое ощущение привычности. Он скрывал перспективу, за которой воображение рисовало что-то забытое и знакомое. За ночь симптомы отравления прошли у всех, кроме Аркадия. Он стонал и жаловался на слабость, но не мог скрыть радости по поводу своих ног, которые сегодня выглядели еще лучше, чем накануне. Люди перекусили зерном, получив по небольшой горсти. Но и этого хватило, чтобы обрести силы для дороги. Вчерашние следы Макса прекрасно сохранились, поэтому они быстро добрались до останков села. Илья с другом обошли окрестности, убедившись, что тут негде укрыться. Из всех строений целой осталась только та самая железная бочка, но в нее могли забраться и разместиться не более четырех человек. Однако топтать еду показалось жутким кощунством. Каждый набрал в свой рюкзак столько зерна, сколько смог унести. Так как силы требовалось восстановить, то сегодняшний день решили использовать для отъедания. Ели зерно понемногу, набираясь сил, и они приходили. Холод отступил, появился румянец на щеках, блеск в глазах. Илья прошелся по деревенской улице и вышел к дороге. Судя по карте, это была та самая, к которой они шли. Сколько он не присматривался, не удалось увидеть ни одного следа на ней. Илья вернулся к команде, пирующей возле бочки. Снег уже прекратился, как будто его и не было. Сквозь тучи пыталось пробиться солнце, одаривая людей скупым теплом. Издалека донесся собачий лай. Илья напрягся и схватился за автомат. Максим тоже услышал его и взял в руки свое оружие. — Твою мать, как они нас нашли! — выругался он в сердцах. «Вот ведь настырные твари!» «Мы не в том положении, чтобы давать им бой. Надо уходить, народ!» Распорядился Илья. Отряд собрался без лишних слов. Даже Аркадий не завел привычную шарманку про то, как сделал бы он, если бы его слушались. «Хотя бы собаку пристрелить!» Это она помогла им взять след. Максим порывался вступить в схватку. «Успеешь еще! Прикрой тылы, а я поведу людей к дороге!» кажется, мы добрались до нее. Предложил другу опасную часть работы Илья, но только потому, что тот чувствовал себя лучше остальных. Отряд бесшумно направился за Ильей, Максим, чуть отстав, двинулся следом. Собачий лай приближался, и вскоре на окраине села показались несколько вооруженных фигур.